Полно врать, Антон Павнутич. Знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья свиньей, никого не принимаешь, мужиков своих обдираешь. Знай, копишь да и только. Вы, вы все изволите шутить, батюшка Кирилл Петрович. Пробормотал с улыбкой Антон Павнутич. А мы, ей богу, разорились. И Антон Павнутич стал заедать барскую шутку хозяина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 Я рассказал ему свое горе, генерал мой нахмурился. Это странно, сказал он.